Хорошие люди. Жильцы квартиры номер 6 были на редкость приятные и дружные люди. В крайней комнате по коридору жил доктор с семьей. Полный и представительный человек. С большой во всю голову лысиной, с толстым перстнем на мизинце, когда-то богатый владелец большой лечебницы. Дальше Марья Петровна, старая дама, Из тех, что носят оставшиеся от прежних счастливых времен, шляпки чепцы с лиловыми выгоревшими цветами и лентами. Эта старушка была добрейшее существо, хотя и с барскими традициями и замашками, но совершенно безобидными. В середине коридора помещалась учительница музыки Надежда Петровна, дававшая когда-то уроки в богатых домах ходившая с длинной цепочкой, на которой у нее были маленькие часики за поясом. И, наконец, в конце коридора вдовый инженер Андрей Афанасьевич Обресков с дочерью лет шести Ириной, которую все звали Аринушкой. Эта семья была любимицей всей квартиры. Отец был прекрасный человек, отзывчивый, мягкий. Про него говорили, что он вполне свой человек. Несмотря на то, что занимает хорошее место, в нем сохранились старые традиции. Марья Петровна особенно благоговела перед Андреем Афанасьевичем и называла себя его сестрой, хотя в действительности их родство было очень дальнее. Аринушка была удивительно ласковый и общительный ребенок, со светлыми, как лен, волосами, с красным бантиком в них и коротком платьице, низко перехваченным поясом. Она никому не надоедала и была всем только приятна. У нее была забавная и трогательная манера говорить языком взрослого человека. И поэтому жильцы всегда старались вызвать ее на разговор, в особенности, если приходил кто-нибудь из посторонних. Если Аринушке было что-нибудь нужно, она всегда говорила так. «Милая тетя Маша». Всех квартиранток она звала тетями. «Милая тетя Маша». «Если это вас не затруднит, будьте добры пришить моей старшей кукле пуговицу лифчику. Она скоро доконает меня своей неряшливостью». И старушка, стараясь удержать улыбку, говорила на это, «Ты очень распускаешь их и приучаешь к безделью. Я вчера вошла в комнату, а они все три сидят, как поповны, и ничего не делают». «Я не знаю, что такое поповна, но у меня не хватает характера», — отвечала малютка. В ночь на первое февраля жильцы всех комнат были встревожены и перепуганы. Раздался громкий продолжительный звонок. Вошли какие-то люди в военной форме в сопровождении коменданта. Один остановился у двери, а остальные с комендантом вошли в комнату Обрезкова. Потом увели его куда-то. Аринушка спала в своей кроватке за ширмой, откинув одну руку и положив на нее раскрасневшуюся от сна щеку. Обитатели квартиры, собравшись в комнате доктора, кто в чем, так как все уже легли было спать, с бледными и испуганными лицами обсуждали происшествие. В чем дело? За что могли взять Андрея Афанасьевича? Слышались тревожные вопросы. Может быть, донос? Господа, нет ли у кого-нибудь каких-нибудь записок Андрея Афанасьевича? Непременно уничтожьте. А то придут с обыском и скажут, что мы имели близкое отношение к нему. «Да-да, это необходимо. Тщательно все проверьте у себя. Даже если записана его фамилия, уничтожьте». «Аринушку-то мы возьмем к себе. Придется ей сказать, что отец неожиданно уехал в командировку». «Надо по возможности не оставлять ее одну», – сказал доктор. «Я думаю, Марья Петровна возьмет на себя это в те часы, когда нас нет в квартире. Мы уж попросим, и все будем благодарны ей за это». Старушка, испуганная и растроганная до слез, только махнула рукой, как бы говоря, какой тут может быть еще разговор о благодарности, когда это ее святой долг – позаботиться о ребенке, тем более, что она не чужая же Андрею Афанасьевичу, а сестра его. Аринушки сказали, что папа неожиданно уехал в командировку, и тетя Маша будет теперь заботиться о ней в те часы, когда других жильцов нет дома. И когда Аринушка пришла с гулянья, она прямо отправилась в комнату тёти Маши. И, остановившись на пороге, сказала, разведя руками: "Тётя Маша, вам придётся взять меня к себе с целой семьёй. Вон поповны, как вы их называете, не хотят оставаться одни в пустой комнате. Вы разрешите передать им приглашение?" Старушка с расстроенной улыбкой и со слезами прижала её к своей груди. "Завизавей их, малютка. Уж как-нибудь разместимся." Вечером пришел комендант и сказал, что, по-видимому, дела Андрея Афанасьевича плохи. Комнату велели запечатать, а девочку передать какому-нибудь лицу, имеющему близкое отношение к Обрезкову. «Это уже сделано», — сказали жильцы, оглянувшись на Марию Петровну. «А вы какое имеете к нему отношение?» — спросил комендант. Марья Петровна Постарушечье покраснела шеей и растерянно сказала, что никакого отношения к гражданину Обрезкову не имеет, а просто заботится о ребенке, которого любит. «А ведь вы, кажется, его сестра», — сказал комендант. «Какая же я сестра! Никогда не думала быть его сестрой», — сказала растерянно Мария Петровна. Комендант молча и, как показалось Марии Петровне, испытующе посмотрел на нее и, ничего не сказав, ушел. По уходе коменданта жильцы, собравшись в комнате доктора, опять тревожно обсуждали положение. «Вы заметили, как он странно с нами держался», сказала учительница музыки Надежда Петровна. «Да, с ним нужно быть осторожнее, а то он нас всех может припутать к этому делу». С этого времени в квартире установилась какая-то напряженная тишина. Уже не собирались, как прежде, все в одной комнате – как будто с такой мыслью, что если кого нибудь из жильцов арестуют, то чтобы не сказали потом что они целые вечера проводили в трогательном единении двери комнат прежде всегда открытые в коридор теперь все время были закрыты однажды аринушка вернулась с прогулки марии петровны не было дома, и дверь ее против обыкновения оказалась заперта аренушка пошла к учительнице музыки. «Тетя Надя, где же тетя Маша? Ее дверь заперта, и я оказалась без пристанища. Разрешите хоть у вас посидеть?» «Она, наверное, скоро придет», — сказала как-то странно растерявшаяся Надежда Петровна. «Покушай вот молочка, детка. Только я сейчас ухожу. Побудь, милая, в коридоре, пока не вернется тетя Маша. Я тебя сейчас устрою поуютнее». И она с горяча вытащила в коридор свое большое мягкое кресло в самую лучшую вещь в ее комнате. Дала Аринушке книжку и ушла, заперев на ключ дверь своей комнаты. Когда вечером пришла Мария Петровна, она увидела, что ребенок сидит один в пустом коридоре, в кресле и, свернувшись в комочек, спит. «Книжка, всегда будь готов», соскользнула с колен на пол. Кукла, раскинув свои тряпичные руки, лежала навзничь на коленях девочки. Мария Петровна на цыпочках прошла мимо девочки в свою комнату и заперла за собой дверь на ключ. На следующий день с утра в квартире никого не оказалось. Девочка, выпив молока, занялась своими игрушками, которые оказались возле нее в кресле. И так как она была тихий и кроткий ребенок, то сидела в уголку и неслышно копалась в своем хозяйстве. Каждый из приходивших жильцов, увидев ее в конце коридора, сейчас же принимал почему-то деловой вид и торопливо проходил в свою комнату. Один раз Аринушка встала и пошла навстречу вернувшемуся со службы доктору. «Дядя Саша, скажи, пожалуйста, что это сделалось с людьми?» «Я все одна и одна сижу», сказала девочка со своей обычной забавной интонацией взрослого человека. Доктор испуганно оглянулся по сторонам, И испуганно сказал, запомни раз и навсегда, что я тебе не дядя. И ушел в свою комнату, заперев за собой дверь. Девочка долго стояла перед захлопнувшейся дверью, как будто силясь что-то понять, потом поковыряла пальцем штукатурку и пошла в свой уголок. Долго сидела в кресле, сжавшись в комочек, совершенно неподвижно. Потом заснула, свесив через ручку кресла голову и правую руку. Часто в квартиру заходил комендант и, пройдя по коридору, уходил обратно, ничего не сказав. «Что ему нужно?» – спрашивали шепотом друг друга жильцы. «Может быть, хочет проследить, то, имеет близкие отношения к Обрезкову. Жизнь в квартире от присутствия в ней девочки стала невозможна. Каждый из жильцов, когда встречался с молчаливым взглядом ребенка, как-то терялся увеличенно ласково заговаривал с ним, стараясь в то же время выдумать какой-нибудь предлог, чтобы поскорее отойти. Или делал вид, что не заметил одиноко сидящего в коридоре ребенка и поскорее проходил в свою комнату. Девочку не умывали уже целую неделю, а сама она не могла достать до крана. И спала она, сидя в кресле, не раздеваясь. На шее у нее был темный круг грязи, а между пальчиками рук образовалась какая-то корка. И каждому из жильцов приходилось делать вид, что он не замечает ни того, ни другого, потому что тогда придется для девочки делать все. Даже ставить ей пищу было мучительно. Она ни о чем не спрашивала, не допытывалась о причине изменившегося к ней отношения. Она только молча смотрела своими большими детскими глазами на того, кто подходил к ней и ставил кружку молока на окно. Поэтому каждый из жильцов, чтобы не доставлять себе лишних мучений, или старался ставить молоко, когда девочка спала, или вовсе не ставил его, надеясь, что остальные квартиранты, не бесчувственные же люди, вспомнят о девочке. В первое время жильцы возмущенно и тревожно обсуждали положение ребенка говорили о бездушии государственной машины. И каждый особенно горячо говорил, как бы этим стараясь показать перед другими и перед своей собственной совестью, что он прикладывает к этому делу максимум энергии и забот. Но чем дальше, тем меньше касались в разговоре девочки по какому-то молчаливому соглашению, обходя этот вопрос. Каждый держался от ребенка дальше и был с ним холоднее как бы боясь, что тот обрадуется ласке и будет ходить хвостом, так что со стороны можно будет подумать, что он имеет близкое отношение к тому, за кем ходит. Но была удача в том, что Аринушка оказалась на редкость чутким ребенком. Она как будто поняла, что с ней что-то случилось, о чем не следует расспрашивать. И когда заметила, что от нее сторонятся, сама уж не подходила ни к кому. Так что стало гораздо легче проходить мимо нее, делая вид, что не замечаешь ее. Нужно было только не смотреть в ее сторону, чтобы не встречаться с ней глазами. Самое ужасное было взглянуть в ее большие с длинными ресницами, синие как небеса глаза. Один раз кто-то из жильцов сказал, что голова девочки полна насекомых и нужно ее вымыть. И все горячо сказали, что вымыть необходимо. А учительница музыки, улучив момент, когда девочка была в кухне и чего-то искала на пустых полках, взяла от нее кресло, тщательно осмотрела его, обчистила и поставила ей другое с прорвавшейся клеенкой и вылезшими пружинами. Потом бросила еще свой старый коврик с постели. Аринушка, вернувшись, молча посмотрела на кресло, потом на дверь тети Нади. Но сейчас же развлеклась пружинами, которые долго дрожали и качались, если трогать их пальцами. Так как в кресле было больно спать от пружин, то Аринушка спала эту ночь на полу, на коврике, положив рядом с собой младшую куклу, которая, на ее взгляд, сегодня выглядела совершенно больной. Она тщательно одевала ее своим, едва доходившим ей до колен, пальтишком и долго старалась прикрывать свои ноги концом коврика. Один раз Марья Петровна, вернувшись домой, хотела было пройти мимо поспешным шагом занятого человека, как все усвоили себе за это последнее время, но машинально взглянула в сторону кресла. Девочка, очень похудевшая и побледневшая, сидела в уголке кресла и молча смотрела на старушку. И вдруг из глаз ее скатилась одна большая крупная слеза. Старушка вбежала в свою комнату, упала лицом на кровать, и все ее старческое тело задергалось от прорвавшихся рыданий. Прошло очень много времени. Она все лежала вниз лицом, но вдруг она вздрогнула и подняла настороженно голову. В дверь послышался слабый стук. Она открыла. На пороге стояла Аринушка в своем грязном жалком виде, Она робко посмотрела на старушку и сказала, «Милая тетя Маша, если я вас не очень обижу, дайте мне хоть малюсенький кусочек хлебца. Я очень-очень хочу есть». «Ребенок ты мой несчастный!» Воскликнула с болью старушка. «Возьми вот, кушай! Вот тебе еще вот!» Она всунула девочки в подставленные по-детски пригоршни ломтик хлеба. «Баранок» и торопливо сказала «Только иди, детка, туда! Иди к себе в креслице и кушай там!» Она выпроводила за плечо девочку и опять захлопнула дверь. На другой день жильцы как громом были поражены известием, что с Андреем Афанасьевичем, отцу Маринушки, произошло недоразумение. Его спутали с каким-то бандитом, однофамильцем, и он завтра возвратится. Первой опомнилась учительница музыки Надежда Петровна и бросилась Каринушке. «Детка, милая моя, папа завтра приезжает. Пойдем скорее мыться, чтобы встретить его по-праздничному». Все женщины, взволнованные, обрадованные, обступили ребенка и на перерыв старались сказать ему ласковое слово. Потом повели в ванную, а Мария Петровна, которой не хватило около девочки места, занялась приготовлением завтрака. Для нее Даже доктор, который совсем Был здесь лишним Несколько раз подходил к двери ванной Где мыли девочку И поглаживая лысину Опять подходил